Йомер все же потянулся к мечу, и неизвестно, чем бы это кончилось, если бы Арагорн не встал между ними. «Постой, Йомер!» — воскликнул он. «Мы не хотим зла ни Рохану, ни его народу, ни людям, ни коням. Выслушай нас, прежде чем браться за меч. Может быть, тогда тебе станет понятен гнев моих спутников». Помедлив, Йомер снял руку с клинка. «Хорошо». Но чужеземцам стоило бы поумерить свой пыл в эти смутные дни. Для начала скажи свое, настоящее имя. «Только после того, как узнаю, кому вы служите», — отрезал Рагорн. «Королю Рохана, Теодону, сыну Тенгеля», — был ответ. «Темный владыка нам не указ, если ты это имеешь в виду. Но между нами нет и войны». Мы, свободный народ, всегда жили свободно и хотим сохранить свободу, а не прислуживать хозяевам, будь они злыми или добрыми. Но сейчас границы наши в опасности, и чужеземцам закрыт путь в пределы страны. А теперь я хочу знать, кто вы, — вновь спросил Йомер, — кому служите и по какому праву оказались на земле Рохана? — Я никому не служу, — ответил Рагорм, — но слуг врага преследую повсюду где бы ни свела меня с ними судьба. Орки мои враги. Я знаю о них куда больше многих, а сейчас преследую их отряд, захвативший двух наших друзей. У нас нет коней. В погоне мы полагаемся лишь на свои ноги, а в подобных случаях надо ли спрашивать о праве? Врагов я считаю только мечом. Как видишь, я не безоружен. Он откинул плащ и вынул из ножен андрю сверкнувший на солнце, как белое пламя. Ты хочешь знать, кто я? Перед тобой Арагорн, сын Арахорна, Элиссар Эльфинит, наследник Исилдура, сына Элендила, короля Гондора. Вот возрожденный меч Исилдура. Теперь ты знаешь, кто я. А я хочу знать, помощи или помехи ждать меня от вас. Решай быстро. Леголасы и Гимли в огромном изумлении смотрели на своего товарища. Они никогда не видели его таким. Следопыт словно вырос. В его властных чертах появился отблеск невиданной силы и величия, напомнивший о каменных королях Аргуната. Эльфу показалось, что над головой Арагорна сверкнул венец, о котором когда-то рассказывал Гэндальф. Йомер невольно отступил на шаг. «Воистину, странные времена настали, — пробормотал он. Древние легенды вырастают прямо из травы. Но какие же заботы привели вас сюда, с севера?» От недавней гордости предводителя Рохи Хиримов и следа не осталось. «Бремя выбора», — ответил Рагорн. «Передай Тыодану, сыну Тенгеля. Его ждет война. Либо он выступит на стороне Сарумана, либо против него». Отныне никто не сможет жить так, как жил, и вряд ли кто сохранит то, что считал своим. Но об этом позже. Скажи мне, что стало с орками?» «Они уничтожены», — последовал ответ. «А наши друзья?» «Они совсем маленькие, для вас как дети». «Там не было ни детей, ни гномов. Мы сочли, обыскали убитых, потом сложили трупы и сожгли их, как велит обычай. Кострище еще дымится». «Да причем тут гном и не выдержал Гимли? Речь о хоббитах!» «Хоббиты?» — переспросил Йомер. «Впервые слышу это название». «Согласен. Прозвание странное, а вот народец весьма приятный», — разговорился Гимли. «Вы в своем рохане наверняка слышали о пророческих словах, встревоживших Стирит. В них говорилось о полуросликах. Наши хоббиты, те самые полурослики, есть». Ближайший к Йомеру всадник расхохотался. Да ведь полурослики бывают только в детских сказках. А мы-то здесь, при свете дня, на зеленой земле. «Можно быть и там, и здесь», — отвечал Арагорн. «Не нам, а тем, кто придет потом складывать предания о нашем времени. Из зеленой земли родились все легенды, хоть ты и топчешь ее при свете дня». Надо спешить, повелитель, не дослушав Арагорна, обратился всадник к Йомеру. «Отпустим чужеземцев или возьмем с собой?» «Уймись, Йотейн!» Йомер перешел на родной язык. «Оставьте нас одних! Собери Йорет у тропы! Скоро выступаем!»